Я полагаю, любезный читатель, что, как бы ты ни был бесстрашен, но и у тебя при взгляде на эту живую картину Рембрандта или адского Брейгеля волосы встали бы дыбом. Но взор твой не мог оторваться от подпавшей адскому наваждению девушки, и электрический удар, прошедший через все твои нервы и фибры, с быстротой молнии зажег в тебя отважную мысль противостать таинственным силам огненного круга. Эта мысль поглотила весь твой страх, из которого она же сама и возникла. Тебе представилось, что ты сам, один из ангелов-хранителей, которым молится смертельно испуганная девушка, что ты должен немедленно вынуть свой карманный пистолет и без дальнейших разговоров убить наповал старуху. Но, живо помышляя об этом, ты громко воскликнул «Гей да!» или «Что там такое?» или «Что вы там делаете?» Тут почтальон громко затрубил в свой рог, старуха опрокинулась в свое варево и все разом исчезла в густом дыму. Нашел ли бы ты теперь девушку, отыскивая ее в темноте с самым горячим желанием, этого я сказать не могу. Но чары старухи ты бы разрушил и разрешил бы заклятие магического круга, в который Вероника так легкомысленно вступила. Но ни ты, благосклонный читатель, ни другой, кто не шел и не ехал той дорогой 23 сентября в бурную и для колдовства благоприятную ночь, и Вероника должна была в мучительном страхе ждать у котла окончания дела. Она слышала, как вокруг нее ревела и завывала на перерыв, как всякие противные голоса мычали и трещали, но она не поднимала глаз, чувствуя, что вид тех ужасов и уродств, которые ее окружали, мог повергнуть ее в гибельное неисцелимое безумие. Старуха перестала мешать в котле, всё слабее и слабее становился дым, а под конец только легкое спиртовое пламя еще горело на дне котла, да старуха закричала. «Вероника, дитя моё милое, смотри туда, на дно! Что ты там видишь? Что ты там видишь?» Но Вероника не могла ответить, хотя ей казалось, что различные смутные фигуры вертятся в котле. Но вот все яснее и яснее стали выступать образы, и вдруг из глубины котла вышел студент Ансельм, Дружелюбно смотря на нее и протягивая ей руку, тогда она громко воскликнула «Ах, Ансельм! Ансельм!» Старуха быстро отворила кран у котла, и расплавленный металл, шипя и треща, потек в маленькую форму, которую она подставила. Старуха вскочила с места и, вертясь дикими отвратительными телодвижениями, закричала кончено дело, спасибо, сынок! Хорошо сторожил, фуй-фуй, он идет, кусай его, кусай его!» Но тут сильно зашумело в воздухе, как будто огромный орел спускался, махая крыльями, и страшный голос закричал, «Эй вы, сволочь, ну живей, прочь скорей прочь скорей Старуха с воем упала на землю, а Вероника лишилась памяти и чувств.